Июнь двадцать шестой. Попавший в трясину засасывается неотвратимо и гибнет, если не за что ухватиться рукой. Точно так же затягивает мир плотное сознание, не могущее удержать спасительной нити иерархии. Поэтому и указываю: ухватиться за меня крепко и держаться, как держится утопающий заброшенную пробку и пояс. Тысячи магнитов, с крючими мыслей земных, тянутся отовсюду к сознанию, чтобы его привязать к земле и удержать на земном. Но дается устремление к верху, к иерархии, к свету, к владыкам. Пусть хотя бы мысль о неминуемой смерти поможет понять, что все окружающее ничто и конечного смысла в себе не имеет, и суждено человеку на время. И тело, столь близкое духу, увянет ослабнет, постареет и умрет, и вещи не нужны, все станут. И люди уйдут, как из жизни ушли, кто раньше встречался. Дух чует правду, но ум не хочет принять неизбежность утраты всего и создает из всего окружающего иллюзию постоянства, устойчивости и порождает идею призрачной собственности. Но вот наступает конец. С чем? Уйдет человек туда. Кроме знаний и опыта, приобретенного в жизни, взять с собой ничего больше нельзя.